Глава тринадцатая Черный кот породы мэйн сидел на широком подоконнике бара в любимом углу и умывался. Умывался тщательно и с осознанием своей красоты. Делал он это на виду уснующих туда-сюда людей, немало от этого не смущаясь. В данном конкретном случае коту не было никакого дела до жизни, кипящей за окном. Мехкель, собравший себе сэндвич из свежайшей ветчины, листьев салата и кружочков помидора, посмотрел на кота и усмехнулся. Только что выгуленный и получивший на завтрак порцию мяса граф был счастлив и сыт, а потому-то этому созданию королевских кровей не было дела до людей и их жизни. Сейчас у него красота и чистота шерсти были в приоритете. «Граф, хорошо же ты устроился. Ни забот, ни обязанностей». Кот оторвался на пару секунд от своего занятия, но только лишь за тем, чтобы посмотреть сукаризной на человека, сказавшего ему это. «И не надо на меня так смотреть», – последовал ответ Михкеля. «Да, умываешься ты своим языком, согласен, зато тебе-то не надо бриться каждое утро. И, заметь, я вынужден это делать тоже лишь для того, чтобы нравиться женщинам». «Можно подумать, этого мало», – раздался насмешливый голос мужчины, шагнувшего в бар из двери, скрытый от посторонних глаз. Опять жалуешься нашему графу на свою тяжелую жизнь? И вам доброе утро! усмехнулся Михкель. Амадей, Агата. Доброе утро, Михкель! Агата, как тебе спалось на новом месте? Спалось великолепно, но мало. Агата улыбнулась: Ты не мог бы сделать для меня чашку своего волшебного кофе? С удовольствием! Михкель заулыбался. Могу предложить на завтрак сэндвичи и омлет. Сегодня привезли с фермы все свежее. «Омлет, но сначала все-таки кофе. Если покажешь, как управлять этой хромированной шайтан-машиной и допустишь в свои святая святых, я сама его приготовлю, и не только для себя». «Вселенная, ты услышала мои молитвы!» Михкель воздел глаза в потолок. «Мне была послана святая женщина. Она не отлынивает от работы на кухне». «Мы будем сегодня пить кофе или мне сходить за отравой в бумажном стакане на заправку?» раздался недовольный голос Амадея. «Не бери на свой счет, о святая женщина. Он всегда по утрам до своей первой чашки кофе злой и недовольной жизнью», понизив голос, пояснил Михкель Агате. «Пойдем, о мечта моих грез. Я покажу тебе, как управлять машиной для варки кофе». «Иди, иди, пока я не внушил тебе, что ты кот», усмехнулся Амадей. «А он может?» Тут же задала вопрос Агата. Задала она его шепотом и, пользуясь тем, что кофемашина зашумела, перемалывая зерна кофе. «Он многое может», – последовал серьезный ответ. «Сама же сегодня ночью видела, как он внушал девушкам за стойкой регистрации отеля, что Нелли была без вещей, потом врачам, что они видят в документе другое имя». «Видела». Агата кивнула. «Как и откат его потом видела. Он с сахаром пьет кофе?» «Нет, черный. Двойную порцию сразу». Жмешь вот на эту кнопку два раза, но сначала подставляешь кружку. Вот эту. Она его любимая. Отдельно стакан ледяной воды. Я сейчас принесу ее из холодильника». С этими словами Михкель скрылся за дверью, ведущей в кухню. Появился он спустя несколько секунд, держа в руках стеклянную бутылку с водой. Увидев взгляд Агаты, пояснил. «Он предпочитает воду только этого производителя. Я заметила». «У вас дома такая же в холодильнике стоит». «Теперь это и твой дом», – поправил ее Михкель. «Отнеси, будь добра, ему кофе и воду, а я займусь завтраком». Агата с подносом в руках отправилась в темный угол, где сидел Амадей, и, выставив на столик перед ним кофе и воду в стакане, спросила. «Разрешишь составить тебе компанию?» «Почему ты спрашиваешь?» «Ну, не все по утрам, особенно не выспавшись, выносят чье-либо еще присутствие». Твое присутствие легко выносить. Буду рад, если присядешь за мой столик, а не за тот у окна. Агата хотела было спросить, почему он сидит в самом темном углу, но вовремя себя дернула. Ее вопрос глупо звучал. Должно быть, человеку с его проблемами со зрением нет разницы, где сидеть и при каком освещении есть. Агата, ты же знаешь, что в квартире, какой бы современной она ни была, всегда слышны посторонние звуки из-за стен и окон. «Верно?» – голос Амадея звучал спокойно. «Это нормально. Мы же не на необитаемом острове живем». «Да, к сожалению». Амадей сделал первый глоток кофе. «Но в моей квартире, как ты могла сегодня заметить, не слышно этих посторонних звуков от соседей?» «А ведь действительно, было не слышно», – удивленно проговорила Агата, поняв, чего именно ей там не хватило сегодня утром. «Да». Пол, стены и потолок имеют специальное утолщение, не пропускающее любые звуки. В том числе они приглушают и чужие мысли. Последовало пояснение. Агата не донесла чашку с кофе до своих губ. «Ты слышишь мысли? Все? Всегда?» «А еще владею гипнозом и могу видеть будущее», — спокойно произнес Амадей. «Я обещал тебе, что все сам расскажу. И вот рассказываю. Мысли я слышу все, но не всегда». Я научился контролировать это. В противном случае можно сойти с ума от потока мыслей окружающих тебя людей. Агата, пей кофе, пока он не остыл. Агата машинально поднесла чашку с кофе к губам и даже сделала послушный глоток. И тут, что называется, до нее дошел смысл сказанного мужчиной, сидящим напротив нее. Но задать свой вопрос она не успела, а Мадей опять ответил раньше, демонстрируя свое умение. Кстати, поток твоих мыслей меня почему-то абсолютно не раздражает, и это для меня полная неожиданность и загадка. А при чем здесь темнота вне стен твоей квартиры? В квартире же у тебя много света и окна в пол. Темнота вне моей квартиры позволяет мне закрывать собственное сознание от потока мыслей окружающих. В темноте мне надо меньше прилагать усилий для того, чтобы не слышать мысли других. Последовал ответ Амадея, но не мои. Уточнила Агата. Не твои. Поверь, я не меньше твоего удивлен тем, что твои мысли меня не раздражают! усмехнулся Амадей. И я правильно понимаю, что закрываться от моих мыслей ты не собираешься, уточнила Агата, прищурившись. Правильно понимаешь? Амадей кивнул абсолютно серьезно. Я должен в этом разобраться. Что ж, буду учиться контролировать поток своих мыслей. Попроси помощи у Михкеля. Он уже профессионал в этом вопросе. Последовал невозмутимый ответ.